12. Сквозь вихри снега появились два параллельных луча света. Орла поняла, что это были фары как раз в тот момент, когда машина едва не наехала на нее. Но водитель резко выкрутил руль, и бампер лишь задел ее. Кажется, это был внедорожник. Орла упала, уверенная, что машина вот-вот переедет ее. Но автомобиль затормозил. Ветер утих. Снег прекратился. Все стало тихо, как раньше. Словно стеклянный снежный шар встряхнули, а затем вернули на полку. И теперь она увидела. Это была их машина. Шоу вылетел со стороны водительского сиденья и подбежал к ней. «Орла!» Его голос звучал весьма громко на фоне полного затишья. Было ощущение, будто внезапный порыв ветра вдруг заглушили, захлопнув гигантскую дверь. «Ты видел?» – спросила Орла, лежа в снегу. «Я тебя не видел. Это метель». «Значит, видел?» «Да, это была белая мгла. Он упал на колени рядом с ней. Орла потерла ногу». «Ты в порядке?» «Думаю, да, снег». Она собиралась сказать, что он смягчил ее падение. Но он же вызвал несчастный случай, который мог быть намного серьезнее. «Что ты здесь делаешь?» Она даже не заметила, что внедорожник пропал из гаража. Предположила, что шоу, как всегда, в своей студии. Я улизнул в ту маленькую пекарню, которую мы нашли. Хотел привезти всем бейглы. Дети проснулись? Да, смотрят телевизор. Я не знала, что ты не дома. Прости, я хотел сделать сюрприз. Можешь встать? Он помог ей подняться на ноги и дойти до машины. Я не видел тебя до последней секунды. Я ужасно виноват. Она опустилась на пассажирское место, немного поморщившись, когда бедро со свежим синяком коснулось сиденья. Шоу обошел машину и занял место водителя. После того, как он закрыл дверь, какое-то время оба просто потрясенно сидели в теплом и безопасном салоне. «Что бы ни показал анализ воды», – начала Орла. «Нет, эти погодные всплески настоящие». «Намекает ли он, что других обстоятельств может и не быть?» «Не понимаю», – сказал Шоу. На мгновение он глубоко задумался, держа руки на руле и внимательно глядя в окно. «Может, мне стоит кому-нибудь позвонить? Узнать, что это может быть? Шквалы ветра и все остальное? Кому?» «Не знаю, но уверен найдется местный житель, который докладывает о снегопаде и ветре или кто там занимается подобным в метеорологическом бюро». Орла кивнула, но ее мысли путались. Всего несколько секунд назад она была готова поверить в то, что непостоянство погоды имеет законное место во Вселенной и собиралась преклонить колени перед могуществом природы ради святой цели, но Шоу чуть не сбил ее на их семейной машине, и в этом не было ничего святого. «Может быть, ты ехал слишком быстро?» «Что?» Он повернулся к ней. «Повсюду снег, он слепит». И погода здесь в принципе такая, что в любую секунду тебя может засыпать снегом. Разве не этим славится регион? Не совсем. Я просто думаю, не стоит делать предположений, потому что снежная буря может случиться в любой момент. Постой-ка, ты что, шутишь? Думаешь, проблема в том, как я вожу? В глубине души Орла понимала, что это не совсем его вина. Но в целом он был виноват, даже в том, что они здесь оказались. Что бы ни показала проверка воды. «Послушай, сейчас зима, снег будет идти и дальше. Мы должны принять все возможные меры предосторожности», — сказала она. Шоу стиснул челюсти. Орла знала его достаточно хорошо, чтобы понять. Он злился и пытался решить, подлить масло в огонь или потушить его слабое пламя. Наконец Шоу вздохнул, и его плечи опустились. «Думаю, ты была права той ночью. Глобальное потепление нарушает погодные условия во всем мире. Может, потому эта область и подверглась необычным изменениям? Пойду по гуглю, писал ли кто-нибудь об этом в блоге или где-то еще». «Хорошо», – кивнула Орла. «Это звучало разумно. Но нам надо найти способ как-то с этим справиться, и дети...» «Я знаю». Перебил ее Шоу, раздраженно нетерпеливо. «Это не твоя вина. Прости за мой намек. Я тебя чуть не переехал. Мне не стоило идти посреди дороги». Он покачал головой. «Дело не в тебе. Опять я вас оставляю и...» Начинается метель. «Нет, Шоу, это просто совпадение». Но он, кажется, не слушал. «Получается, теперь я не могу никуда пойти. Может, вас не стоило сюда привозить?» Значит, он тоже этим занимался, пытался дать разумное объяснение происходящему. Он переживал все иначе, почти что эгоцентрично. Помогло ли чувство вины осознать, к чему именно привело решение Шоу о переезде? Тем не менее, он изо всех сил цеплялся за рациональные доводы. «Мы что-нибудь придумаем». Орла сжала его запястье, не имея ни малейшего представления, что с этим делать, но пытаясь казаться уверенной в себе – «Пора возвращаться». Шоу повернул ключ в замке зажигания, и машина поехала вперед, но он преодолел последние 30 ярдов до гаража со скоростью улитки, и Орла знала, что наконец достучалась до него. «Это может повториться в любой момент, и кто-нибудь из детей может играть во дворе». Они согласились не упоминать о недавней метели при детях. Тайка и Элеонор сидели на диване, когда родители ввалились в дом и блаженно смотрели «Стального гиганта», которого видели тысячу раз. Один из немногих мультфильмов, которые любили оба. «Кто хочет настоящий нью-йоркский завтрак? Свежая выпечка?» «Я! Я!» – закричали дети. По действиям и словам Шоу было заметно, что он пытается справиться с эмоциями. Орла чувствовала то же самое, что они должны своим детям. Должны что-то более безопасное, менее зловещее, чем новая жизнь, которую им дали, хотя никто на нее открыто не жаловался. Дети побежали на кухню, и Орла, прихрамывая, двинулась за ними. Скорее всего, при такой травме требовался лед. Но вместо этого она решила достать пакет с травами для ароматерапии. Орле нравилась, как он пах ромашкой и лавандой, и пока остальные ели, она прижимала его успокаивающее тепло к бедру. Шоу намазал толстый слой сливочного сыра на детский беглый с яблоком и корицей, а Орла приготовила им горячий шоколад. Их мучная диета была ужасной, но не стоило шутить о том, насколько толстыми они все станут, чтобы Элянур Куин не стала еще одной жертвой нереалистичных ожиданий от тела. Орли никогда не нравилось, когда люди, родственники, друзья или же незнакомцы, стоявшие поблизости, комментировали ее худобу, или конечности, как у жирафа, или лебединую шею, или вывернутые ступни, как у утки, передали Ануркуин. Она боялась, что девочка воспринимает их слова слишком серьезно и вынесет суждение о собственном теле, о том, каким оно должно или не должно быть. Но в какой-то момент им все же придется вернуться к более здоровому питанию. После завтрака Орла и Шоу договорились о полусыром, лучше, чем ничего, плане сделать ориентир вдоль края проезжей части от дальней стороны гаража до дороги. Они спустились в подвал и вытащили старые вещи, которые оставил предыдущий владелец в поисках того, что могло бы им пригодиться. Вскоре Орла отплеклась на коробку с книгами и открыла ее, чтобы посмотреть, какие сокровища лежат внутри. «Эй, может, нам стоит вступить в книжный клуб онлайн и найти такой для Элеонор Куин?» «Можно». Шоу сосредоточился на найденных деревянных столбиках и брошенных инструментах. История. Судя по всему, здесь нет художественной литературы. Орла сдула пыль с книги, покрытой плесенью и паутиной. В основном все старое. «Должно получиться. Орли, вы меня слышите? Земля Орли. Думаю, мы нашли то, что нам нужно». Шоу придумал прикрепить веревку между колышками, если получится вколотить их в мерзлую землю и деревьями, чтобы Орла могла дойти по ним до почтового ящика. Если настанет еще одна белая мгла, она сможет найти дорогу назад, не выходя при этом на дорогу. Точно. Орла закрыла коробку с книгами, решив разобрать ее потом, и подняла. «Ты серьезно собираешься тащить ее наверх?» «Ага. Нам нужны все книги, которые есть. Они воняют». «Старое не значит плохое. Может быть, здесь есть ценное первое издание стоимостью в миллион долларов?» «Вряд ли здесь держали что-то настолько ценное. Захватишь с собой еще вещей?» Когда Орла кивнула, Шоу положил на коробку канат и моток шпагата. Он захватил колышки и инструменты, и они пошли наверх. «Может быть, Окер знает кого-то из местных, кто следит за погодой? Вдруг это актуально? И здесь, к примеру, проводят собрания», – предположила Орла. Казалось, погода была любимой темой для всех и повсюду. Ее отец начинал каждый телефонный разговор с Питтбургского прогноза температуры и осадков. Орле казалось логичным, что в местности, где погода резко меняется, знать о температуре и осадках по-настоящему важно. Значит, об этом должны иметь представление больше людей. «Может быть», – неохотно ответил Шоу. «Поспрашиваю, когда буду в городе. Вдруг люди больше доверяют какому-то другому источнику или надо установить другое приложение». Орла подозревала, что Шоу не хотел задавать наивные вопросы незнакомцам или даже брату. Из-за гордости. Как и любой мужчина, он боялся сойти за глупого городского парня, тем более учитывая, что он должен был знать эту местность. И точно ли в то утро случилось что-то аномально странное? За короткий период Нью-Йорк стал более восприимчив к ураганам. Им посчастливилось жить в нескольких кварталах от зоны эвакуации, когда начался ураган Сэнди. А в этой части штата Орла была вне своей стихии и ничего не знала о здешних условиях. Точно, это, по крайней мере, почти походило на правду. Они вели себя разумно. Если отрицать таинственные изменения погоды, они не исчезнут. Лучше быть, по возможности, готовыми. А строительство ориентира заняло всех. Шоу забивал колышки в землю кувалдой и те кое-как стояли, хотя по большей части их удерживал снег. Орла завязала веревку на столбиках. Их нужно было всего несколько, так как большая часть проезжей части шла вдоль деревьев. Обмотала веревкой самые тонкие стволы, надеясь, что ее хватит до конца проезда. Тайка шел за ней по пятам, прыгая по следам от отцовских ботинок и напевая песенку о ветреном снегопаде. А Элеонор Куин держалась за шпагат, разматывая его по ходу движения, и объясняла, что люди строили подобные ориентиры вокруг зданий научных станций в Антарктиде. Эту информацию она тоже почерпнула из книги дерика Точно так же, чтобы ученые не заблудились, если начнется метель. Замерзнуть до смерти можно очень быстро. «Мы далеко от Антрактиды», – заметил Шоу. «И хорошо», – ответила Орла. «Я не хочу, чтобы на нашем заднем дворе ходили белые медведи». «Белые медведи!» – закричал Тайка скорее радостно, чем испуганно вы знали, что Арктика означает «медведь» с греческого?» – спросила Элеонор Куин. Все признали, что не знали. Так проще запомнить, что белые медведи живут в Арктике, а Антарктика, наоборот, означает «нет медведей», значит, на Южном полюсе медведей нет. «Поразительное объяснение», – сказала Орла. Элеонор Куин была вполне довольна собой. «Ну, нам не надо волноваться ни о том, ни о другом», – добавил Шоу. Так как здесь вам не северный и не южный полюс, нам просто стоит вести себя осторожно, потому что здесь нет тротуаров». «Верно», — согласилась Орла. Но из-за того, что подняли тему медведей, она невольно оглянулась, не в силах подавить ощущение, что за ней следят. Ей было все равно, насколько это маловероятно. Если мать природа могла вызвать северное сияние и аномальную метель, то почему не могла вызвать и белого медведя?» потерявшегося и голодного белого медведя. Несмотря на больную ногу, в тот момент, когда они закончили наматывать веревку на толстый столб, который держал почтовый ящик, Орла подстегнула детей бежать на перегонки до дома. Утренняя аварии и разговоры о медведях лишили ее сил. Тайка и Леонор Куин восприняли это как игру, но Орла была не нешуточно рада видеть, как быстро они умеют бегать.